Конечно, Иван Ивановичем, попавшим на лесоповал из мирной фраерской жизни, казалось, что они оказались в аду. На самом деле, по сравнению с добычей золота, это был лагерный рай. Еды почти хватало, чтобы таскать ноги и худо-бедно выполнять норму. Впрочем, на лесном участке выполнение нормы было делом субъективным. Выполнил ты или нет, это определял нарядчик. А нарядчик, как уже говорилось, по каким-то своим причинам решил не ссориться с Мазуром, а, значит, и со всей его бригадой. Однако, когда командировка бригады закончилась, и она вернулась в лагерь, хмурый начальник участка не утерпел, подошел к Мазуру и сказал так, чтобы слышно было всей его бригаде. — Зря ты, борзота, на меня попер. Отвечать придется всем. И ушел, посмеиваясь. В тот же вечер другой, уже лагерный нарядчик явился к ним в барак со своей трубой, которая скликал народ на работу, и объявил, что с понедельника все выходят на добычу золота. Мыть будем, с последней надеждой спросил Спасский. Считалось, что это чуть легче, чем идти в забой. Дробить будете, злорадно отвечал нарядчик. Кайлом, в шахте! Спасибо, скажите вашему герою! И дунул собака своей трубой мазуру прямо в ухо. — Не понял юмора, — сказал Спасский, выступая вперед. — Об чем речь, гражданин начальник? — Слышали, как особо борзых зеков в штрафную бригаду направляют? — спросил нарядчик. — Ну вот. А вы все вместе в штрафную бригаду пойдете. Точнее, вся ваша бригада будет считаться штрафной. — Беспредел выходит, начальник. — Вид у Спаского сделался угрюмый, почти угрожающий. — Жалуюсь товарищу Берии. — Издевательски отвечал нарядчик и вышел из барака вон. Спаски опустил голову. На Мазора никто старался не смотреть. Обвинять его вроде как было не в чем. Он вступился за права Зеков. Вот только заступничество это привело к тому, что Зеки вместе с самим Мазором теперь отправятся в забой. Мало кто из них доживет до осени. Золотая шахта жрет Зеков почище, чем сказочный дракон. Мазур все-таки отозвал Спасского в сторону, тот пошел с неохотой, глядел куда-то в бок. В чем проблема, Боря? Спросил Мазур. Проблем много, сквозь зубы отвечал Спаски. А главная проблема норма. Выработать норму на руднике невозможно. Не выработал норму, получаешь штрафной паек — триста граммов хлеба и без баланды. На таком пайке дойдешь в два счета и никаким тебе потом шоколадом не откормить. Короче, всем это смертники, вот тебе и весь сказ. И также же угрюмо отошел прочь. Мазур уселся думать. Как известно, между лагерным начальством и зэками идет непрерывная война. Начальство борется за выполнение плана по добыче золота и за то, чтобы при этом как можно больше зэков переместилось в мир иной. Зэки же, в свою очередь, бьются за то, чтобы как можно меньше работать и по возможности продлить свое земное существование. Одна сторона обычно применяет в этой войне грубую силу, другая — хитрость. И если до этого зеки как-то выживали, не может быть, чтобы не нашлось какого-нибудь способа обмануть начальство. Мазур хорошо знал лагерную поговорку «губит не маленькая пайка, а большая». Смысл ее состоял в следующем. Вечно голодный зэк в лагере стремился, конечно, по возможности набить себе живот. Однако законно это можно было сделать только одним способом. Больше и интенсивнее работать. За выполнение плана 75-99% от нормы давался гарантированный паёк или попросту гарантийка. За перевыполнение 100-125% трудовой. Усиленный паёк давался за 125-149% от нормы, а за 150% и более – стахановский. Так вот, довольно скоро зэки поняли, что даже стахановский паёк не восполняет нужного количества калорий, если ты работаешь интенсивно. Здоровые мужчины, выполняя усиленную и стахановскую норму и питаясь лучше других, тем не менее все калории тратили не на поддержание организма, а на саму работу. В результате они очень быстро доходили и в недолгом времени умирали. В конце концов стало ясно что лучше работать меньше и получать гарантийку в 1500 килокалорий, чем ишачить изо всех сил и получать 3000 килокалорий стахановского пайка. Тем более, что с пайки зеков подворовывало и начальство, и всякого рода лагерные придурки. Так что положенные 3000 калорий все равно до зека стахановца не доходили. Заключенному, который работал спустя рукава, полутора тысяч килокалорий хватало, чтобы трудиться, и худо-бедно таскать ноги, а усердному стахановцу и трех тысяч было мало. Вот и выходило, что подавляющее большинство работало не слишком напрягаясь, но все-таки выживало. Однако их случай был другой. В золотом забое нельзя было выполнить даже гарантийку, потому что нормы были непомерно высокими. А тот, кто не выполнял норму, получал штрафную пайку. Выжить на ней было никак нельзя. Но если один работник не может выполнить норму, то, может быть, ее могут выполнить два зэка. Скажем, Мазур и Спаски вдвоем делают стахановские 150% и записывают их на одного Мазура. Тот получает свои 3000 килокалорий. Спаски же, официально не выполнивший никакую норму, получают штрафной паек в 1000 килокалорий. Эти пайки они объединяют и делят на двоих. На каждого получается по 2000 килокалорий, то есть больше, чем гарантийка. По такой же схеме могут трудиться и остальные, объединяясь в двойки, тройки и четверки, в зависимости от физического состояния и способности работать. Спаски, выслушав от Мазура всю эту арифметику, просветлел лицом. — А что, — сказал он, да — это идея. Может быть, при таком подходе даже и выживем. Тут есть над чем подумать. Однако подумать им не удалось. Вечером часов около десяти дверь в барак отворилась с пушечным звуком, и внутрь ввалилась орава уголовников, человек примерно из десяти. — Люди есть? — коротко спросил блатарь, шедший впереди всех. Ответом ему было растерянное молчание. Людей, то есть блатных, в бараке не было. — Давай общее построение, — велел блатарь бригадиру Кочеткову. «Встать — Встать! — заорал бригадир. Растерянно моргая глазами, заспанные фраера полезли снар. Почему надо было вскакивать посреди ночи, стоять на вытяжку перед компанией воров, никто им не объяснил. Да они и не спрашивали. Просто стояли и вопросительно пялились на блатных, чьи резко очерченные страшные хари казались им рожами демонов из преисподней. Страшнее всего смотрелась физиономия пахана, вора в законе по прозвищу «Лёлик». Стриженный под ноль, слабастой головой и длинным клювастым носом, он стоял, поджав тонкие губы, и из подлобья разглядывал заключенных страшными, бездонными глазами. В пальцах его бабочкой мерцала заточка, которую неизвестно, как пронес он мимо Вертухаев на входе. Явились, друзья народа не запылились, злобно прошептал Спаски. Почему друзья народа? удивился Мазур потому что вы контаки, социально чуждые и враги народа. Они, значит, социально близкие и друзья, — объяснил бытовик, стараясь стоять так, чтобы лицо его было скрыто в тени. Тем временем главный блатарь закончил беглый осмотр барака и, кажется, остался доволен. — Наше вам и ваше тоже нам, — сказал он на особый воровской манер, смягчая шипящие. — Как жизнь, фрейера. Обескураженные зэки застыли. Одни не знали, как отвечать на такой вопрос, другие знали да помалкивали, чтобы лишний раз не светиться. — Когда вор в законе спрашивает, как жизнь, ответ может быть только один. — Прекрасно! А будет еще лучше! — наставительно заметил Лелик. — Мы с вами твердой стопой идем к коммунизму. Так какая у нас еще может быть жизнь? Или есть тут такие, которые не желают коммунизма? Которым товарищ Сталин не отец народов?» Таковых самоубийц в бараке, как и следовало, ожидать не нашлось. «Хорошо», — сказал вор, — «по идеологии у нас расхождений нет. Теперь главный вопрос. Машки и Зойки имеются?» Камера ошеломленно молчала. Не все даже, кажется, поняли суть вопроса. Стоявший за спиной Блатного молоденький кудрявый варенок гадко заулыбался. — Значит, нет, — кивнул Блатарь. — Ничего. Будут. И он, не торопясь, пошел вдоль скучившихся заключенных. Бывалые бытовики старались не встречаться с ним взглядом. Иван Иванович глядели на вора с пугливым недоумением. Еще несколько шагов, и вор непременно увидел бы стоявшего за спиной Мазура Колю Васнецова который с любопытством вытягивал шею вперед. — Под шконку быстро! — шепотом велел ему мазор, но тот замешкался, не понимая, чего от него хотят. И тогда Андрей Иванович сильно, но мягко толкнул его так, что тот упал и закатился под нары. Иван Иванович немедленно сомкнули ряды, чтобы скрыть паренька от жадных глаз уголовника. Лёлик подозрительно глянул туда, откуда донёсся шум. — Что у вас там за щухер? — осведомился он. — Нога зачесалась, — простодушно отвечал Мазур. — Ну так почеши, — великодушно разрешил уголовник. — Уже, — отвечал лейтенант. Лёлик прищурился на него. — фрейрок кажется, о шутке с ним шутит. — Никак не это, — отвечал Мазур. — Как-то, извиняюсь, не до шутки мне. — Какой масти? — спросил хмурый лысый блатарь, стоявший справа от Лелика. Честный фраер, — отвечал лейтенант. Уголовники почему-то засмеялись. Лысый Блатарь сказал, что у Мазура его 58-я статья на лбу написана. Его спрашивают, какая у него гражданская специальность. Андрей Иванович отвечал, что он физик. Образованный, значит, кивнул Лелик. Романы тискать умеющий. Тискать романы значило пересказывать сюжеты книг и фильмов. Одно из любимейших развлечений воров в неволе. Человек способный. Тискать романы попадал сразу в привилегированное положение шута при короле. Его не третировали воры, его грели, то есть подкармливали. Ему предоставлялись верхние нары. И не потому, что он уравнивался в правах с блатарями, а потому, что на лежавших внизу обычно падал мусор и лилась всякая дрянь сверху, где наслаждались жизнью блатные. Зачуханный грязный рассказчик был бы неприятен хану. Поэтому нужно было следить за его чистотой и внешним видом. Правда, в этом положении были и свои опасности. Если Роман не нравился, тискальщик мог подвергнуться унижению и остракизму. А если находился более умелый рассказчик, мог и вовсе рухнуть на самое дно камеры к чушкарям и обиженным. Воры в своих привязанностях не отличались с особенным постоянством. Несмотря на первую ходку, Мазур все это знал рассказывали опытные люди. Понятно, что тискать романы для уголовной публики не очень-то ему хотелось. Тем более память на литературу была у него неважная. Общее содержание помнил, а детали и изгибы сюжета нет. Вот потому и не стал он лезть на козырное место, сказал, что тискать романы не умеет. Я сказал, физика, а не филолог. А книжку проще самому прочитать. Лёлик брезгливо оттопырил губу. Фрейрок, хоть и образованный, оказался с душком. Толку от него было чуть. К тому же в словах собеседника Блаттер разобрал легкое презрение ко всему уголовному сословию, которое, видите ли, не способно даже книжку прочитать самостоятельно. — Ладно, — сказал Лёлик, — не хочешь романы тискать, так мы тебе другое дело найдем. Уголовная кодло при этих словах нехорошо засмеялась. Лёлик совсем уже собрался идти назад к угловым, самым козырным нарам, но тут, под нижней шконкой, где прятался Коля Воснецов, раздался шорох. — Чего там у вас? — насторожился пахан. — Крыса? — Нашелся мазур. — Вы, фрейра совсем оборзели? Крыс в хате разводите? — нахмурился вор. — Да нет, после ужина забежала, не успели еще поймать, — отвечал лейтенант. Блатарь велел своим шестеркам изловить крысу и выбить ей все зубы, чтобы уважала воровской закон и жила по понятиям. Под радостный гогот уголовников из-под выволокли несчастного Колю Васнецова. Тот вертел головой и в ужасе дергал кадыком бормоча. «Не надо, не надо!» «Вот ты зойка!» — благодушно заметил пахан. «А говорили, нет никого. Нехорошо папу обманывать». Папа вам за это спасибо не скажет. Давай его сюда. И он показал на угловые нары, откуда воровские шестерки уже согнали бригадира, тертого фраера Кочеткова. Мазур встретился взглядом с Васнецовым. В глазах парнишки застыл смертельный ужас. — Дядя Андрей! — закричал тот отчаянно. — Дядя Андрей, спасите! Мазур сделал было шаг вперед, но Спасский уже впился в него сзади, как клещ. Зажал руки, чтобы не выдирался. Не рыпайся, шептал он ему на ухо. Стой тихо, если жизнь дорога. Это не люди. Плотняк. Одну секунду на ножи поставят. Бьющегося в истерике Васнецова блотари поволокли в угол. Он тихо кричал уже без слов на одной высокой, тонкой ноте И- со стороны, казалось, будто стая волков схватила олененка и тащит в чащу, чтобы без помех растерзать там его живьем. Спустя несколько секунд Колю бросили перед паханом. Тот смотрел на него сверху вниз с каким-то людоедским выражением на темном лице. Тем страшнее показался зэком его ласковый голос, который сейчас, кажется, доходил до самых дальних углов барака. — Что ты, маленький, — проговорил Лёлик Елейна, — иди ко мне, не бойся. Дядя Лёлик тебе плохого не сделает и он даже встал со своих нар и потянул руку к сидящему на полу Коле, который лишь глядел на него обезумевшими глазами, дрожал и всхлипывал. Но руку эту неожиданно отвела другая рука, крепкая и решительная. Лёлик поднял взгляд и увидел, что рука эта принадлежит Мазуру. «А — А! — сказал он. — Физик-химик. Тебе чего? — Отпусти парня, — попросил лейтенант. Брови пахана поднялись вверх. — Отпустить? — Это с какого такого перепугу? — хмыкнул он. Угодливо засмеялись стоявшие рядом шестерки. Мазур ответил не сразу, он что-то прикидывал. — Это мой родственник, — сказал он, наконец, племянник, а я его дядя. — Да хоть бы и тетя, — глумливо отвечал блатарь. — Хоть бы и троюродная бабушка. Или ты сам вместо него будешь мне пятки чесать? Лейтенант опустил взгляд на парнишку. Тот глядел на него снизу вверх преданным собачьим взором. — Шуруй на место! — велел ему Мазур. Колю дважды просить не пришлось. Не поднимаясь на ноги, как был на четвереньках, он быстро побежал в другой конец барака прямо к своим нарам и снова забился под них. Пахан изумленно проводил его взглядом и повернулся к Мазуру. — Я тебя спрашиваю, фраер, ты мне будешь пятки чесать? — повторил Лёлик. И в голосе его громыхнула гроза. — Никто никому ничего чесать не будет? — отвечал лейтенант решительно. — У нас тут все зэки в одном положении, все между собой равны. Громовой хохот был ему ответом. Примерно на этот эффект и рассчитывал Мазур. — Ничего, пусть блатари посмеются над ним, дураком. А войс немного утихнет их звериное начало. Впрочем, сам пахан не смеялся. Он, прищурившись, глядел на борзого зэка, как бы оценивая серьезность его заявлений. Выходило, что тот серьезен, что клоуны из себя не строят. Может, дерзкий фраер с ума сошел? В любом случае терпеть такую наглость было нельзя. — Ты обурел? — заговорил, наконец, Лёлик. — Я тебя спрашиваю, башбан. Ты обурел? Ты понимаешь? Что я сейчас с тобой сделаю? Сказано было негромко, но так страшно, что смех воров утих почти мгновенно, и остатки его осыпались прямо на холодный пол барака. — Ну что ты можешь со мной сделать? — спокойно отвечал Мазур. — Вас, блатных, десять человек, нас тридцать. В случае чего мы вас как клопов раздавим? Разумеется, Мазур блефовал. Да, фраеров в бараке сейчас было в три раза больше, чем блатных, Однако большую часть их составляла интеллигенция. Безответные Ивана Ивановича, на которых надежды мало, они, даже если и пойдут в бой, будут раскиданы в одно мгновение. Правда, есть в бараке и бытовики, некоторые топчут зону не по первому разу. Все это люди бывалые, крепкие. Если организовать их должным образом и возглавить, то, пожалуй, отпор дать уголовникам они могут. Примерно об этом разговаривал Мазур со Спасским накануне, планируя свое поведение на случай возможного прихода в барак блатных. Важно было понять, как вести себя. Сразу подчиниться власти воров или все-таки сражаться за свою честь и достоинство? Совсем сбрендил. Спаски глядел на него с изумлением. Какая честь, какое нахрен достоинство? Это урки, понимаешь, блотота. Тебя сломают в одну секунду, имени не спросят. «Меня одного, да. А если вместе держаться?» «Вместе держаться», — фыркнул Спаский. «Ты думаешь, народ за тебя, наверное, смерть пойдет? Ты им кто такой? Мама, бабушка, товарищ Сталин?» Мазур пытался спорить. «Люди должны понимать, что если меня сломают, то возьмутся за них», — выдал он убедительный, по его мнению, аргумент. «Так это еще когда будет?» — хмыкнул бытовик. «Знаешь, на каких принципах зона стоит?» Мазур прищурился, в голове его зажглась невесть, откуда взявшаяся фраза Не верь, не бойся, не проси. Спаски только головой покачал, это для фрееров в тишине. А по-настоящему зона стоит на словах Умри ты сегодня, а я завтра. И если можно умереть завтра, или хоть на пять минут позже, никто не полезет на рожон. Во всяком случае, за такие туманные перспективы. Так несколько обескураживающе для Мазура закончился вчерашний разговор со Спасским. Но это все были теории, предположения, а сегодня теории кончились. Он восстал против власти урок, и теперь никакие теории не имеют силы, теперь все решит практика, которая, согласно марксистско ленинской науке, одна только является критерием истины. Обо всем этом он думал сейчас, молча стоя, под страшным, как у гремучей змеи, взглядом пахана. Лёлик медленно, криво улыбнулся и кивнул своим шестеркам. Вперед выступили два блотаря один длиннорукий верзила, и второй коренастый с поломанными ушами. Верзила коротко, без замаха, ударил Мазура кулаком в висок. Но Мазур был готов. Он легко нырнул под удар, разворачиваясь, шагнул вперед и, подставив под локоть вора плечо, взял его руку на излом. Рука отвратительно хрустнула, ломаясь. Блатной взвыл во весь голос и повалился на грязный заплеванный пол, стеная и извиваясь, как червь. Мазур быстро повернулся ко второму блотарю. В его жестоких, бессмысленных глазах промелькнула растерянность. Не дожидаясь, пока тот очухается, Старлей, что был и сил, пнул врага ногой в пах. Удар был так силен, что Коренастый мгновенно потерял сознание от боли и повалился на пол. Конечно, лейтенант рисковал. Таким ударом можно было и убить. Но тут уж не до сантиментов. Или он их, или они его. В конце концов, что ему терять, кроме жизни? Первая схватка закончилась его победой. Однако отдышаться ему не дали. Остальные уголовники уже попрыгали с нар и медленно обходили его с боков. В руке у каждого тускло посверкивала заточка. Слез с нар и Лелик. Лицо его исказило чудовищная гримаса. — Ти, фраер! — проговорил он негромко. — В страшных муках корчиться будешь, а смерти будешь умолять. Мазур подумал, что если вот прямо сейчас прыгнуть вперед и достать кадык по хана, то, может быть, дальше драться не понадобится. Словно услышав эту его мысль, Лелика прикрыли с фронта два крепких блотаря с заточками в руках. Теперь добраться до него будет не так легко. Теперь вообще будет нелегко. Одному с голыми руками против восьми скотов с заточками. Блатные подолгу тренируются убивать и достигают в этом удивительной ловкости. Может быть, с одним человеком, вооруженным заточкой, он бы при случае еще мог справиться. Если бы ему сказочно повезло, мог бы он отправить в нокауты двоих, но... Восьмерых? Это было немыслимо. Во всяком случае, одному. «Эй!» — внезапно крикнул Мазур пятясь назад. «Эй, товарищи, друзья! Нас тридцать человек, их сейчас всего восемь! Неужели мы позволим над собой издеваться, унижать себя? Неужели позволим безропотно себя убивать? Бейте их, не бойтесь! Победа будет за нами!» Он нарочно использовал расхожие формулы, надеясь, что люди отзовутся на них по привычке, однако ответом ему было глухое молчание. Краем глаза Мазур заметил, как несколько немолодых Иван Ивановичей поднялись было, но, встретившись взглядами с блатными, робко опустились обратно на нары. Бытовики же даже не шелохнулись. Все они глядели в пол, прятали глаза, не смея поднять их на врага. Кто успел лечь, тот и вовсе благоразумно притворялся спящим. — Что, фраер? — зверски ухмыльнулся Лелик. — Один в поле не воин. — «Один в поле жмурик!» Блатные бросились на него все сразу. Нельзя было ни увернуться, ни отбиться, но он все-таки пытался, вращаясь на месте, как юла, отмахиваясь и пригибаясь. На пятой примерно секунде безумной этой битвы ему вогнали в ногу нож, и он рухнул на пол. Блатари кинулись избивать его толпой, руками, ногами, метя в голову и живот. — Сдохни, тварь, сдохни, сука! — кричали уголовники и били все сильнее все безжалостнее. Через пару секунд от страшного удара в висок он потерял сознание и не услышал, как тонким фальцетом, захлебываясь от ярости, закричал профессор Рождественский. — Бейте их, товарищи! Бейте этих гадов! Немолодые уже в массе своей и слабосильный Иван Ивановичи, Отчаянно бросились на вооруженную заточками кодлу. Впереди бежал кадыкастый Коля Васнецов. Политических было много, гораздо больше, чем блатных, но они не знали, как драться. И потому первая волна, хотя нахлынула с яростью, но почти тут же и откатилась назад. Кто-то был просто отброшен, другие ползли по грязному холодному полу, исходя кровавыми соплями и выплевывая выбитые зубы. Третьи ныли и бились на полу, держась за пропоротые заточками бока. Казалось, отчаянно этот порыв заглохнет так же внезапно, как и возник. Но уже поднимались снаругрюмые мужики, тертые фрейра, попавшие в зону не из любви к душегубству, а по несчастной случайности, по бытовой статье. Они хватали табуретки, расшибали об пол тумбочки, вооружаясь занозистыми деревяшками и молча и страшно шли вперед на ощетинившихся заточками воров. Впереди с ножкой от стола в руке шел Спасский. «Мочи, козлов!» — заревел он и обрушил свое оружие прямо на лысую, уродливую голову ближнего к нему блотаря.